Сказка про безродных хабиров Давным-давно, так повел свой сказ Хлопов, до Христа, до римлян и греков, разноплеменное сборище очень жестоких, злых и жадных людей, соединившись на обыкотворении пороков, возгласило себя бога-избранцами. Ни один из народов, имеющих свою почву, свой кров, свой погост, не был ими признаваем за ровню. Всех чужих они звали Гоями. Гой, он и был когда-то народ, а эти пресловутые богоизбранцы вроде как стали над народом, ежель по отдельности, частно, и над всеми народами, вообще. Нарекши себя временными насельниками вне земли, они считали себя вольными перелетышами и владыками над всеми землями и скотами, коим относились ими добрые люди, не принимавшие их правил злобы, корысти, жестокости, подлости и неискоренимой мести. Так кого ж отнесли к зверям, как думаешь? Э, да все, кто крестился какому-то колышку и очагу почитались ими, загоя. Благодаря своей отвязанности, неуживчивости, неприрослости ни к какой земле, чуждости обычаям хозяев, куда сами вселились, благодаря вечновременному гостеванию Почитали они себя свободными от обязательств, от долга, чести, слова, верности и правды. Всех же, кто верен долгу, чести, родному приюту, они относили к презренным и недостойным жизни и разума. Звались они промеж собой хабиры, но назвали их так те, кто терпел от них. Хабиры – это человеки вне общины, вне рода племени. Как говоришь, выжили они среди солидарных народов? А вот так. Склочивались хабиры в большие и малые разбойничьи орды, что кормились грабительством, нападая на дохристианские и даже доперсианские державы, на обширной Ростани от великой реки Нил. Египетский до того времени, где стоял Вавилон со всеми его поздними блудницами и кровавыми навоходоносорами. Уклад был у хабиров, как нигде кровожадный. Войны, грабеж, насильничество, разврат, какой богу противен. А за все одна кара – смерть. Но если для хабира нарушителей просто смерть, то для Гоя – казнь с пытками. Их летопись – список страшных казней и убийств, войн и толпа умерщвлений. Гоев Хабиры толкли в ступах, пекли, в медных быках. И заметь, хабиры не всегда грабят и убивают. Да, пока в куче, тут уж они в наглую нападают, отбирают, не стесняясь, и убивают неудержно. Когда ж они разбиты, разрознены и рассеяны, то, сбиваясь в маленькие общины, подлащиваются к власти, но не сливаются с местными. Так они тихо и подтачивают устои изнутри, медленно и хитро травят, залечивают, Испаивают Гуев. Но кто ж придумал чудо такое? По одной бы линии это египетский царь, создал Хабиров. По другой – жрецы этого царя. Надо сказать, что в ветхой стране по прозванию Египет сначала правили мудрые жрецы, наследники мудрости предков, знавшие истину и исподволь, руководившие царями египетскими. Было их 22 наследных жреца. Но со временем Их сместили злобные лжецы, которым хотелось только одного – не выпускать власть и ложью изворотные править миром. Лже-жрецы делали так, чтобы сбить с толку простолюдинов и вельмож, направляя их споры и распри на ложные цели. И народы бились за эти цели, как бьются и по сей день католики с православными, а магометаний с теми и другими, не ведая, что цель сия от лукавого, А истинно, что Бог есть един для всех, ведомо только жрецам, которые хихикают и жнут плоды от страданий и войн людских. Жрецы эти жили всегда только там, где им удобнее, вольготнее, безопаснее и роскошнее живется. Тогда так было в Египте. Так вот, как-то задумались эти жрецы, как бы им навсегда укрепить свою ложную власть, навеки разделив и перессорив людей. А кто для этого годен? Покорные, управляемые и безжалостные рабы, что в веках бы сопутствовали их цели править и наслаждаться, чтоб кидались хищно, как псыцепные, по указке хозяина, где велит, на кого и когда захочет. Для этого жрецы отобрали молодежь из семей повинных скотоводов. Их освободили от воинской службы. Над ними поставили по Мазеса жреца ненаследного, доброго, праведческого, бога озаренного, непосвященного в козне наследных жрецов. И стал он водить этих бедных скотоводов 42 года по мелкой пустынке. Хоть можно ее было за неделю пройти, но он же водил 40 лет. Зачем? Для чего? Эти скотоводы и горсть стариков верное дело не могли в пустыне пахать и сеять, рубить лес, и строить дома. Но чем-то же питались? Чем? Манной Небесной, говорят священники, но почему манна появлялась только в эти 42 года, а ни до, ни после ни один народ не упомнил такой громадной ежедневной халявы. Все проще. Этой манной пустынных скитальцев заправляли все те же жрецы египетские из своих храмов, куда Люд нес свои пожертвования. Как спросишь, могли выжить участники пустынного жития, в котором сменились три колена? Во всем слушаться воли их провожатого, бессменный образ которого постепенно материал до пророческого. За малейшее нарушение всякому грозило лишение воды и еды, а стало быть смерть. Ведь только вожак знал по заранее оговоренной разметке, куда будут доставлены жреческие припасы. И тот вожак учил их жизни вытравливая старое знание. Он старался приобщить их к истине и откровению Господа. Но заветы извратили, и глядика, они уже исполнены жестокости и высокомерия и требуют слепой веры в справедливость этих жестокостей, в богоданность насилия и ненависти к чужеродцам. Само собой, первыми в пустыне вымерли немногочисленные старики, хранители опыта всех поколений о прежней жизни. О великом мире человеческом, о дружбе, братстве и добрых отношениях всех со всеми. Уже лет через 10-15 новоязыческие скитальцы забыли кругозор знаний, накопленных вымершими стариками, и внимали всему, что якобы внушал Мазес, уже как откровению. В чем удивляешься смысл такого испытания над целым племенем? О, скрытая суть непроста! За 42 года блужданий вышел земной срок всем старцам, передатчикам связи поколений и опыта предков, да и самому Мазесу. Он остался в пустыне, а овцам остались заветы пастыря, что занесены в Пятикнижие. И вышли в жизнь из пустыни совершенно иные люди, утратившие все мировоззрение пращеров, да вообще им современных людей большого мира. И вышли они в Палестину без способности видеть разницу между добром и злом, убежденный в своей избранности, ибо за сорок лет просто не видели иных народов и не знали их правил и уклада. Они даже подивились, что вот откуда-то на благодатном лоне взялись совершенно непонятные существа, а они, избранные видишь ли, были принуждены столько носиться и претерпеть в бесплодной пустыне. В пустыне они не привыкли видеть иноплеменников, вот и в жизни вдруг появившиеся соседи легко показались им недочеловеками. Так гнать же этих тварей! Но твари сильны, здоровые и плодовиты. Тогда изводить, куль не силы, тогда коварством. И брать свежую кровь, рожать время от времени от их женщин. Пришельцы из пустыни потеряли дар мыслить сердцем, только холодным умом. Но и этим умом обязательно должен кто-то править. Нужна вера, и особенно хороша показалась им вера в богоизбранность одного народа. Зерно спеси упало в готовую почву. Так и пошло. А дальше что? И поселились они в библейской земле, обетованной среди других народов. Неверно было бы полагать, подчеркнул Иван, что хабиры — это и есть единственные жители библейского ханована, которых мы теперь зовем жидами. Хабиры – это вечные разбойники мира, независимо от их веры и рода. Хабиры пустили по миру язву ростовщичества, бесчестные ссуды с наваром и мзды. С тех пор суды с наваром и взятка портят, разлагают и убивают самые сильные из народов и самые сильные из стран. И на море всегда были Хабирами разбойники, что действовали почти как у грабя торговые корабли. Но при этом свойственно им было изуверство, но не было у них йоты справедливости и милости к жертвам, не до человеком Дух русских повольников чувство было им от крови. По счастью, находились молодые и неотравленные народы, что на целые века давали хабирам укорот. Так Ассирия и Вавилон на десятки лет пленяли хабиров, потом римляне испепелили Карфаген, где жили хабирские изверки, пуны, едва не захватившие весь тогдашний мир. Рим же развеял по миру всех иудеев за тех их сородичей хабиров, что предали Христа и поставили себя выше всех племен земных. Навсегда ли? Лишь через семь веков повезло хабирам Летучие шайки, что хитрым лисам просочились в хазарский двор, дружественный нам, русам. Всего полвека ядовитого пойла, и случилось немыслимое. Возник уже вразышкий каганет, вот здесь, в здешних местах. Более всех мешали хабирским хазарам мы, русские. Хазары, ведомые равенными хабирами, возмечтали покорить все земли, И это им сперва удавалось. Они подкупали родовую знать, опутывали и душили долговыми цепями. Своих мудрецов внедряли во дворы вождей и князей. Еще век спустя измученные хазарскими набегами русичи восстали. Сначала вещи Олег, пока, наконец, Святослав-воитель не разнес в щепы каганет. Увы, в щепы, но не в пепел. Ввиду чего... Хабирской зараза поразила уже его сына, чтимого на Руси, как Владимир, красное солнышко. А потом стал Святослав подбираться и к вертепу мирового хабирства, византийскому Константинополю, как никто, преуспевшему в кознях и казнях, подлости и вероломстве, травле и доносах. Его маленькая дружина громила отборные полчища византийцев, раз так не силой так хитростью и вот уже купленные хазарами печенеги коварно подловили и убили опасного для них святослава Итак хабиры поступали всегда и везде с независимыми и великими борцами за счастье и свободу народа не желающими быть безумной прощей чьей-то подлой воле гордые вожди Гоев убирались скрытно и явно мечом и кинжалом Ядом и плахой, костром и виселицей, Клеветой и оговором, ссылкой и тюрьмой, От удара и угара, в бане и в перу, В храме и на любовном одре, При рукопожатии и поцелуе. Но при всем разнообразии средств устранения Каждому ослушнику, правдоносцу и повольнику Был уготован скоропостижный конец. А что же, Русь, по смерти Святослава? Мало кто сейчас знает про детство святого князя Владимира Крестителя, а ведь рожденный дочерью Хазарского раввина и воспитанный дядей Хазарином Владимир может и неосознанно, но поддался их расливающей воле. С пеленок, ловко водимый Хазарским окружением, Креститель Руси уничтожил связь и взаимопонимание между жильцами-волхвами и исконными витязями-защитниками земли русской, боярами. Под мудрой опекой Добрана и Хазарского Кагала подсказчиков Киев и сердца общинного единения, управления и православного духа русского, единого народа, сделался узилищем ремесел, ростовщичества, торгашества и разврата. Именно против жидовских ростовщиков подняты были первые восстания в Киеве и других городах после чего жидов выгнали с Руси надолго. Но итог посеянного имен раздора не заставил ждать. Сразу после смерти Владимира начались страшные усобицы, распри. И за какой-то век приключился распад Киевской Руси, вообще тысячелетней Руси ведической. На том, полагаешь, все? По-первых, оно может так и показаться. Весь Русь вроде как восстановилась, из Москвы подавив удельные стремления, А железным мечом двух Иванов была не только объединена, но и расширена. Увы нам, болезнью гнездилась глубоко. Она тронула тленом обручи, общины, духовные основы. И зачервивил тысячелетний лад сословий. Вместо того, чтобы исправно защищать родину, бояре забыли призвание свое и долг. И давай хапать земли и вотчины, мздою и подкупами, добывать чины, и теплые местечки, качать барышист займов и дань сострадников и горожан за кором и скарб, ими же произведенные. Намертво привязавшись к земле и обмену и купли, в скорости бояри погрязли в беспросветной и бесплодной грязне за новые блага, приобретения, начали грабить и закобалять рядовичей и простых общинников. Вторым исполинам, что подгреб общей земли, стала христианская церковь. Она объявила все верования предков языческим многобожием, чтобы новым властителям и богачам легче было править и взнуздывать нововерующих, забывших о воле и справедливости на земле и безропотно подставляющих щеки под кулак сильного. Вот откуда для них вред старой веры волхвов, не дававших преимуществ ни князю, ни боярам, пресекавшим корысть и утеснение труженика». И все поношение, гонение на ведическую веру обрушилось, невзирая на то, что в многовековую пору волхвов у нас была вера в единого Бога, просто имевшего насущные и деловые ипостаси, по природе, по духу, по хозяйству, по родопродлению, парадному по искусству. И до крещения Беларусь велика, могуча, мудра, грамотна и православна, а главное единая не только дружными областями но и ладом великой общины всех сословий и племен. Большим неуважением старины, законов, обычаев, отцов и дедов было сие поголовное понуждение ко впадению в веру Христову, то был жуткий убой, растянувшийся на века. За счет чего одолели волхов, было так, по внущению хазарских нянек и дядик князь Владимир, с внушенными и измененными как Пустынники, Мазеса боярами и дружинниками побил крестом, огнем и мечом православных волхвов, наших хранителей знаний, а вместе с ними и тысячелетних богов русских. Но мало побить идолов из камней и дерева. Бог един все равно остается в сердце, если ты человек, а не слепой последуешь и пустопоклонник прихода тех мест, откуда родом. Выжившие волхвы укрылись по пустыням, скитам, пещерам, дебрям лесным, Дальним островам, диким полям и болотным заимкам. Говорят, в тех горах, где ставите Самару град, доныне да живет отшельно, и скрывая складовщик ведической мудрости волхвов по прозванию Жигуль, правильнее Жигуголь, зажигающий уголь правой веры. И вот потому, как это все крещение делалось, жестокий Завет, которым Владимир Красное Солнышко воспринял и по Руси разнес, был не Христов ибо к людям недобро и к иноверцам нетерпим. А был он других толкователей, что по своей мерке охоте, греху и выгоде краили Библию после Христа еще тысячу лет, вплоть до наших дней. Таковы и нынешние христианские слуги от новых пророков в западных землях, Кальвина и Лютера, аглицкие и германские. Так и хабиры, они столь же непримиримы к туземному люду, Беспощадно режут всех, кто на пути к их навару и выгоде. Так что хабирство – это дело заразное, Мозговое, а не сердечное. Добро в сердце – уже противоядие, А знание предков – победа над хабирством. Без знаний ты просто ведомый хабирами, Будь хоть трижды честен, смел, справедлив, Русопят и русолюбив. Но знание должно быть общим. Одиночки – беда, бесславие – и безвестия. Но разве слышу вопрос? Все наши церковники плохи? Церковники да, ибо церковь не есть вера, а земной храм не есть храм в душе, не есть храм небесный. И храмовые обряды служат не Богу, а мошне корыстных властолюбивых церковниках, самовозглашенных наместников Бога на земле. Иное дело христианские священники, среди них на Руси, особливо в Черном монашестве, юродах, схимниках и отшельниках очень много искренних людей, подвижников, праведников, бескорыстных пастырей, идущих к святости. Речь веду не о прилепившихся к церкви стяжателях в рясах, коих всегда хватает и везде. Горе в том, что в условиях повсюдного господства фарисеев и хабирских ведаков эти святые и праведные люди хоть и не возносят православных староверов и волхвов, Зато и не клеймят их в еретики за то, что те следуют воззрением докрещенских предков. Это понятно. Подкожно они чуют и понимают близость и родство с волхвами. Однако среди верхних начальников церкви истых праведников немного, однако есть. И потому они поднимают хай и придают анафеме любого, кто помнит даже упрек в их край. Эти церковные начальники с золотыми крестами в два пуда, луканы и фарисеи, ибо их Бог не Христос, а мошна из суда, от которой они не уходят до смерти. И таков всяк, кто не гонит торговцев из храма и светит их промысел, ибо сам торговец маммоне служащий, ибо сам добро и землю гребет, забывая Божий завет, что земля не ваша, а моя» а вы лишь поселенцы временные на земле. Вопрос. Как же удалось хабирам изменить и перековать бояр и князей? О, способ корчевания общинной сути изощрен был и заключался в поощрении хазарскими попами той самой исповеди. Это когда мальчиков из великокняжеских и боярских семей с молодых ногтей приучали каяться и исповедоваться церковникам. Хитрость в том, то на первых порах после крещения и попами состояли сугубо греки и хазары. Постепенно таким образом был отлажен обязательный сбор всех тайных поверий и мыслей от будущих и действующих вождей и защитников Руси. И заняли исповедники все ключевые и хлебные должности в государстве. Ведь зная помыслы и грехи каждого, легче рулить, вертеть каждом, направляя его поступки и шаги выгодную себе сторону. Дружина дружины, но все это грубая сила, важнее дух. И, конечно же, самый неизлечимый удар общения был нанесен, когда снесли сословие хранителей древней мудрости и духовности – волхвов, очень быстро, почти поголовно вырубленных. В волхвов ни по-русски жестоко, ни по закону предков и общины бессудно довели дружинники нововращенцы. Именно так бывшие воины стали угнетателями простых общинников, прирастая от года к году, от колена к колену, незаслуженные спесью и презрением к чернолюду. Новые русские сосали старых, кормились за их счет, и при этом их же угнетали, чистили, позорили, презирали. Когда такое было при волхвах? Через век полтора всех жирных и вознесшихся бояр и князей когда-то бывших первыми среди равных в боярском сословии, перелицевали в поработителей собственного народа. И вместо святого дела защиты общины и дома мы познали завоевание своих же изнутри общины. Своих старых русских, новые русские, удерживали в узде. Это стало их главной целью. Из великой общины равных выделилась небольшая кучка благородных, Благородных уже не по заслугам, а ввиду своей наглости и подлости. Червивый дух хабиров проник в боярское сословие навек. Всему тому способствовало пьянство, осененное извратителями заповедей Христа и теми самыми церковниками. Но стоит ли доказывать, что пьянство – самый сладкий, но и коварный дурман, позволяющий управлять человеком, толпой, народом? Веселье на Руси пьянство есть, так? И что, по гибели плот сей, Русь лишилась единого скрепа всерусской общины, какими были Киев и Новгород. Четыре века держак стольного города, необъятной русской державы, кочевал и плавал между Новгородом Великим, Киевом, Суздалем, Владимиром и Тверью. Пока, наконец, не был присвоен Москвой. И как присвоен? Хитростью, изворотливостью, предательством, подлогом, доносом и жирной калитой судах и воровских денег. К общей беде Москва стала не только постоянной столицей и дворцом правящего верха, но и узилищем ремесла и торговли, торжащим и ростовщической лавкой всей Руси. Так выродились привычки и законы православной державности, общинности, самопожертвования, любви к отчизне, верности обычаям предков. Так и возник в сердце Руси свой продажный и расливающий Вавилон, или, если нравится больше, Рим или Карфаген. Но и сегодня волхвы и витязи служат Руси, только вынуждены при этом делать многое из-под пола, скрывая свои корневые привязанности, знания, верования и убеждения. Иначе их высмеют как язычников, да просто изгонят со всех должностей, и как знать, истребят, объявив изменниками, супостатами, Еретиками. 22 лжежреческих колена и поныне правят миром. После этого подумай, хазары ли, просто ли жиды, тем более изгнанные из нашей земли, но ну как они могут быть крайними и по уши во всем виноватыми, только ли в них дело, беда в хабирах и их жрецах, а вот их-то, хабиров и их лакеев, во всех народностях кругом хватает и среди русских по крови, но не по духу. Так что с теня. Хабир отнюдь не всегда жит иудей. Хабиру ни к чему никакая вера. Бог его наживо неправедная и наибольшее. Правда, очень многие Хабиры исповедуют Иудейский завет. Так им нравится суть о богоизбранном племени и о суде барышной. Это религии для них вроде прикрытия, обманки, ложной окраски – как и для гусеницы на зеленом листе. Подходит им иудаизм за презрение к неверным, за возвышение одного племени. Все остальные, чтящие свою землю, обычаи предков, это не хабиры, а подлые по их понятию гои, достойные участи худшей, чем скоты. Даже те иудеи, которые стремятся к святой земле, Израилю, почитая свою веру и предков, не всегда могут быть причислены к хабирам. Ведь ежели хабиры получат власть и деньги, то за раз отрекутся от иудейства, предадут, обокрадут и перебьют жидов за их добро, за их корысти. Так и выходит, что хабиры — это те лишь, кто презирает всякую веру, всякую землю, кто подло разоряет суды, кто грабит, позорит и растлит добросердечных и доверчивых хозяев и соседей, относя их к зверям, перед коими нет у хабира никаких обязательств. И, ух, сморила вовсе. Так вот телесуфа из Нии и захлебнулся посол в могучем храпе. Чуден мир. Телесуф. Хазарянин. Гонит-гонит его по свету, а где только не вынырнет. Это шуму непостижимо. В глухоманных степных закоулках дворецкий у дикого хана и жидовин, или как там еще. Ах да, хабир. Нате вам, не подавитесь, теле хренов. То, что изрек хлопов, не стало для Бердыша большим откровением. От скрытых волхвов, которых помнил в детстве, до их исхода на северо восток, он слышал уже подобные былины. И ведь что ни говори, правда ли все это про старую ведическую Русь, или великодержавный вымысел легенда для самоутверждения униженного игом народа. А такие доводы цепляли, заставляли мыслить, сопоставлять и сомневаться, но только не слепо верить байкам из причесанной летописи или приглаженной Библии. Что смущало, так это напор Хлопова супротив церкви. Хотя по трезвом размышлениям, без посторонних нажимов, Степан и сам не раз ловил себя на мысли, что далеко не все устраивает его в библейских толкованиях, не толкованиях даже в догматах, которые всех заставляют принимать слепо и глухо как есть, без сомнений, раздумий и обоснований. К тому же Бердыш лично и не раз сталкивался с ворсейством больших чинов во Христе. Но более всего возмущало его вот это рабски трусливое «подставь вторую щеку бьющему», и бедный обретет рай на небесах. Что это, как не проповедь смирения трудового большинства ради гнумбливого жирования подлого меньшинства? Сколь помнит, так и долбилось, сквозь все богобоязливые запреты, эти призывы к смирению и всепрощению, будто нарочно выдуманы, чтобы держать в узде и покорности, и ерме подслушание, под страхом анафеми затягу к вольности всех недовольных, крестьян, повольников, работных людей. Чего ради? Да чтоб на корню выжить даже ростки буянства и борьбы за справедливость. Мол, Бог простил, и все тут. И еще удивлялся Степан Ивану. Вот ведь сколько грамотности и мудрости у человека, а служит простым послом, исполняя приказы совсем ничтожных временных поселенцев, наверное, управляемых хабирами и их августейшими холопами. А впрочем, сам-то или ты не служишь таковым? И разве возьмись всякие за место дела следовать своим мудроствонием и сомнениям, уклоняться на этом основании от прямой службы Отечеству, потому только, что не тем люди правят и благоденствуют, и что в этой жизни все неправильно, и хабиры кормилом водят. Если вдруг каждый займется только этим уксусно-разъедающим разбором, расслабляющим переосмыслением и дотошным толкованием, то, не дай Бог». Разве только этим, уйдя в пустые думы и давясь негодованием перед несправедливостью, спасешь Рудь, когда ей во все времена, даже самые смутные, нужны дела сильных заступников, честных кормильцев, умелых строителей, мудрых правителей, ясных духовников и толковых послов? Дано ли знать кому, сколько таких вот витязей верных, бескорыстных и безвестных раскидано по Руси-матушке? И суждено ли, когда им соединить свои руки, умы и усилия, ей на пользу и возрождение. Однако и у Степана голова пошла кругом. Нет, пора косну.